2.31. Ангелы служат Христу, и ангелы служат Андронику. Перед тем, как Андроник вступил в Царьград, против него был выслан с войском Андроник-ангел. Хниат пишет, «Ангел, вступив в бой с неприятелем около небольшой крепости Харакса, был блистательно разбит». Так как вслед за этим поражением он тотчас же бесславно возвратился в Константинополь, то от него потребовали возвраты денег, которые были ему отпущены для военных издержек. Видя, что его подвергают отчету, ангел сел на корабль и отправился к Андронику, который, увидев ангела, говорят, сказал при его приближении Все «Сеас посылаю ангела моего» пред лицом Твоим и же уготовит путь Твой пред Тобою. Напомним, что такими же словами начинается Евангелие от Марка. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков. «Вот и я посылаю ангела моего пред лицом Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою». Евангелие от Марка, глава 1, стих 1-2. Речь идет о бывании крестителя, приготовившим путь для Христа. Таким образом, Андронику, перед его входом в Царьград, начинают служить ангелы. Соответственно, в Евангелиях говорится про Христа. «И все ангелы приступили и служили Ему». Евангелие от Матфея, глава 4, стих 11. До сих пор в христианстве есть учение об ангельском чине, служащем Богу. Не исключено, что христианские ангельские чины — это иерархия, установленная Андроником Христом, когда он царствовал в Царьграде в XII веке. Потом слово «ангелы» вошло в христианское учение о небесной иерархии «ангелы на небе служат Богу».